понятия и виды законов. Закон – это нормативно-правовой акт, издаваемый высшим представительным органом государственной власти или принимаемый в порядке референдум, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения. Виды законов классифицируются по следующим основаниям. Первое – по юридической силе, конституционные, конституция, федеральные. Второе – по сфере действия – общефедеральные законы субъектов федерации. Третье. По субъектам законотворчества, принятые законодательным органам государства, принятые в результате референдума. Четвертое. По отраслям законодательства. Конституционные, административные, гражданские, уголовные, трудовые, семейные, земельные и так далее. Пятое. По сроку действия. Постоянные действуют неограниченный период времени и ограниченные принимаются на определенный срок. Шестое. По времени вступления в силу. Немедленно. Со дня указанного в законе. В порядке общей правотворческой процедуры. Седьмое. По кругу лиц в отношении граждан, иностранцев, лиц без гражданства. Восьмое. По формальному выражению Конституция, кодекс, закон.